Через десять минут телефонистка отеля соединила его с Норд-шором в пяти тысячах миль отсюда. Трубку взяла мать. Она произнесла эти слова очень просто, без всяких символов горя, ибо они общеупотребительны, а горе сокровенно. Отец умер вчера вечером. Оба молчали. Тишина выразила их любовь, словно мать и сын обнялись. Я немедленно вернусь домой, сказал он. Не надо, он бы этого не хотел. Ты знаешь, что надо делать. Они снова замолчали, да, сказал он наконец. Эдрин, что? Мне надо тебе сообщить две вещи. Но я не хочу вдаваться в подробности, ты понял? Эдрин ответил не сразу, пожалуй. К нам приходил офицер, некий полковник Таркингтон. Он любезно согласился побеседовать только со мной. Он все рассказал мне про Эндрю. Мне очень жаль. Верни его, ему нужно помочь. Мы обязаны помочь ему чем только можно. Я постараюсь. Так легко оглянуться назад и сказать, «Да, вот теперь я все вижу, теперь я все понимаю». Он всегда видел только плоды силы и власти, но никогда не понимал, какая ответственность лежит на плечах сильного. Ему неведомо чувство сострадания». «Давай не будем вдаваться в подробности», — напомнил ей сын. «Да, не будем. Боже, я так боюсь». «Не надо, мама». Джейн глубоко вздохнула. «И еще кое-что. Здесь был Дакакус. Он говорил с отцом, с нами обоими. Ты должен ему верить. Такова была воля отца. Он в нем уверен, и я. Справьтесь у своего информатора». «Он послал мне телеграмму. Он написал, что будет меня ждать» в — закончила Джейн. «Что он сказал об Эндрю? Что, по его мнению, твоего брата необходимо задержать. Он не стал уточнять, он говорил только о тебе, он повторял твое имя. Ты действительно не хочешь, чтобы я вернулся домой? Нет, здесь тебе нечего делать. Он бы этого не хотел». Она помолчала. Эдриан, скажи брату, что отец ничего не знал. Он умер, думая, что его близнецы таковы». Какими он хотел их видеть? Скажу. Я скоро еще позвоню. Они простились.